К счастью для французов, в декабре 1621 года герцог де Люинь умер, и его смерть открыла путь к высшей власти Арману Жанну Дю Плясси, герцогу де Решилье. Об этом человеке мы подробно расскажем ниже, а пока лишь отметим, что король тут же попал под влияние своего нового и такого блестящего приближенного да и все вокруг, трепеща от ужаса и негодования, в конце концов вынуждены были склониться перед могуществом де Ришелье. В 1624 году Людовик XIII сделал де Ришелье своим первым министром. Несмотря на странность их союза, следует отдать им должное. Они создали гармоничный и и отлично работавший политический инструмент. С одной стороны, с тех пор и до самой своей смерти в 1642 году, де Ришелье оставался центральной фигурой на политической сцене Франции, а личность монарха, который проявлял серьёзный интерес только к военному делу, находилась как бы в тени великого министра. С другой стороны, Традиционное изображение Людовика, как послушной марионетки в руках Дюрешельье, всё же далеко от действительности. Будучи хитрым и осторожным человеком, Дюрешельье предпринимал все свои самые важные шаги только с одобрения короля. Действительно, король постоянно с кем-то воевал: то он подавлял своих вассалов, то громил восставших крестьян, то руководил итальянской кампанией, то оккупировал Лотарингию. Осада Ла-Рошельи и разгром гугенотов стали вершиной его успехов в этой области. По словам Александра Дюма, капитуляция мятежной Ла-Рошели стала важным политическим событием царствования Людовика XIII и крупным военным предприятием кардиналов. Следует особо подчеркнуть, что де Ришелье никогда не стремился получать короля и доминировать над ним. Как результат, с его появлением Людовик XIII сильно изменился. Вместе они составили высокоэффективный политический тандем. Вместе работали над десятком проектов, направленных на то, чтобы Франция стала страной ещё более великой, процветающей и блистательной. Я дарую своим подданным справедливость, любил говорить Людовик XIII. И французы оценили это дав королю прозвище Людовик Справедливый. Одно лишь нельзя не признать. Сын Генриха IV нередко путал понятие справедливость и суровость. Однако рядом всегда был Дюрешелье, на которого можно было переложить ответственность за любое излишне жестокое решение, за любой арест без суда и следствия или казнь. По словам известного историка Франсуа Блюша, Ришелье был его единственным другом, другом странным, которого не любили, боялись и ненавидели. Однако при этом сутана кардинала была не так уж сильно запятнана кровью, как об этом рассказывают легенды.